Глава четвертая Когда ты получаешь электрический разряд в пятьдесят тысяч вольт, должно пройти некоторое время, прежде чем у тебя возникнет желание потанцевать. На полу в позе раздавленного таракана, трясясь всем телом, лишённым основных моторных функций, я попытался закричать, но изо рта вырывались только хрипы. Боль пульсировала во всех нервных проводящих путях с такой силой. Что мысльным взглядом я видел их так же отчетливо, как автострады на карте. Я клял незнакомца на все лады, но с губ срывался неразборчивый писк. Точно так же должно быть пищало бы рассерженная песчанка. Он наклонился надо мной, и я подумал, что сейчас он начнет меня избивать. Судя по его лицу, он обожал избивать людей, особенно ногами, а будто мы в сапоги скованными мысками. Мои руки подпрыгивали, кисти дергались. Я не мог защитить лицо. Он заговорил, но слова его ничего не значили, ничем не отличались от звук атмосферных помех в радиоприёмнике. Он поднял щётку, и по тому, как он за неё хватился, я понял, что он будет тыкать тупым концом мне в лицо, пока человек-слон в сравнении со мной не станет топ-моделю с обложки глянцевого журнала. Он высоко поднял это медвежье оружие. И уже собрался вогнать тупой конец мне в лицо, когда вдруг резко повернулся, посмотрел в направлении парадной двери. Вероятно, что-то услышал, и эти звуки изменили его намерения, потому что щётку он отложил в сторону, метнулся в прихожую и несомненно покинул дом через дверь чёрного хода. Гудение в ушах не позволяло мне услышать те звуки, которые встревожили незнакомца, но я предположил, что прибыл чиф-портер со своими людьми. Я сказал ему, что тело доктора Джесса полежит в главной спальне на втором этаже, но понимал, что он отдаст приказ обыскать весь дом. Мне же крайне не хотелось, чтобы меня здесь нашли. На полицейском участке Пика Мунда только Чив знает о моих сверхъестественных способностях. И если я первым окажусь на месте преступления, многие копы укрепят свое мнение, что я совсем не тот, за кого себя выдаю. Конечно, и в этом случае едва ли кто-нибудь из них смог бы прийти к выводу, что мёртвые обращаются ко мне с тем, чтобы я восстановил справедливость. Если вероятность такого умозаключения существовала, то очень маленькая, но я предпочитал не рисковать. Моя жизнь и без того настолько странная и сложная, что я, возможно, стою и с здравым умом, лишь придерживаясь минимализма во всём. Я не путешествую, практически всегда хожу пешком, не участвую в вечеринках, не слежу за новостями моды. Не интересуюсь политикой, не строю планы на будущее. С тех пор, как в шестнадцать лет я ушел из дома, работал только поваром блюд быстрого приготовления. Недавно взял отпуск, потому что более не могу выпекать достаточно толстые оладьи или гамбургеры с хрустящей корочкой. Слишком много других проблем. Если бы мир узнал, кто я, что вижу и делаю, на завтра тысячи людей стояли бы у моей двери, скорбящие, мучимые совестью, подозрительные. Полны надежды, верящие, настроенные скептически, они хотели бы, чтобы я стал медиумом между ними и их ушедшими близкими, настаивали бы на том, чтобы я взялся за расследование каждого нераскрытого убийства. Некоторые бы с радостью поклонялись мне, другие приложили бы все силы для того, чтобы доказать, что я мошенник. Не знаю, смог бы я отвернуться от скорбящих от тех, кто не потерял надежду. Если бы я таки научился отворачиваться от них, не уверен, что мне понравилась бы личность, в которую я бы в этом случае непременно превратился. И однако, если бы я никому не смог отказать, они бы вымотали меня как своей любовью, так и ненавистью, и стёрли между жирновами своих потребностей, превратили бы в пыль. И поэтому, боясь, что меня найдут в доме доктора Джессопа, я извиваясь всем телом, елозя руками по полу, на спине пополз к двери кладовой. Боли я уже не чувствовал, но и контроль над телом полностью ко мне еще не вернулся. Я словно превратился в Джека на кухне велика на ручке двери в кладовую находился в добрых двадцати футах над моей головой. Но и гирики по-прежнему не желали меня слушаться. Я не знал, как мне добраться до нее, но как-то добрался. Я мог составить длинный перечень того, что я сделал, сам не знаю как, но всегда речь шла о самосохранении и выживании. Очутившись в кладовой, я захлопнул за собой дверь. В замкнутом тёмном пространстве воздух пропитался резкими химическими запахами, которые я, пожалуй, ощущал впервые. От запаха обожжённого алюминия меня чуть не вырвало. Никогда раньше я не сталкивался с запахом обожжённого алюминия, поэтому не мог сказать, как я его узнал, но не сомневался в том, что не ошибся. Мой череп напоминал лабораторию Франкенштейна, в которой замигились электрические разряды. гудили перегруженные резисторы. Скорее всего, мне не следовало полагаться на достоверность рецепторов вкуса и запаха. Тазер мог временно вывести их из строя. Ощутив влагу на подбородке, я предположил, что это кровь. Но, сосредоточившись, понял, что изо рта течёт слюна. Во время обыска кладовая не могла остаться без внимания копов. Я выиграл только минуту другую, чтобы предупредить чифа Портера. Никогда раньше предназначение кармана джинсов не казалось мне столь сложным для понимания. Обычно ты что-то туда кладёшь, что-то оттуда достаёшь. А тут очень, очень долго я не мог засунуть руку в карман, словно кто-то умудрился его зашить. А когда моя рука всё-таки попала в карман, мне никак не удавалось вытащить её. Когда же я наконец её вытащил, выяснилось, что забыл ухватиться пальцами за мобильник. И тут самый момент, когда незнакомые химические запахи начали трансформироваться в более привычные, картофеля и лука. Я достал телефон и откинул крышку. Всё ещё истекущей по подбородку слюной, но раздуваясь от гордости, нажал на кнопку с цифры 3, чтобы в режиме быстрого набора соединиться с мобилником Чифа. Но лично занимаясь обыском дома, он мог и не прервать своего занятия, оставив мой звонок без ответа. Не, полагаю, тут ты Послышался голос Уайта Портера, сэр, да, я здесь. Какой-то забавный у тебя голос. Мне точно не до смеха, просто в меня разрядили тазер. Что? Плохийш. В меня разрядил тазер, плохийш. Где ты? Прячусь в кладовой. Это плохо. Все лучше, чем объяснять свое присутствие в доме. Чиф всегда прикрывает меня, понимает не меньше моего, что широкая общественность ничего не должна знать. Зрелище тут жуткое, продолжил он. Да, сэр. Жутко. Доктор Джессоп был хорошим человеком. Жди, где сидишь. Сэр, Саймон, возможно, сейчас увозит Дэнни из города. Я перекрыл оба шоссе. Пикэмунду можно покинуть двумя путями. Тремя, если считать смерть. Сэр, а если кто-то откроет дверь кладовой? Прикинься банкой консервов. Он отключил связь, и я закрыл свой мобильник. Посидел, стараясь ни о чём не думать, но, как и всегда, этот метод не сработал. Но он пришёл Денни. Он, возможно, ещё не умер, но там, где находился, его ничего хорошего не ждало. Саймон Мейкпис, возможно, не был бы столь одержим Кэрл, будь она уродлиной или даже простушкой. Тогда он не убил бы из-за неё человек, это точно. Двух человек, если считать доктора Джессопа. До этого момента я сидел в кладовой один. А тут, пусть дверь и не открывалась, мне составили компанию. Рука легла на плечо, но я этому нисколько не удивился. Я знал, что мой гость, доктор Джесеп, который умер, но не мог обрести покой.